речь евгения воробьева когда за с п и н о й у женьки вошедший в ангар последний замыкающий как наверняка сказал бы николай николаевич вообще словечко последний не жаовавший л хлопнула закрывшаяся дверь оказалось что в кондейке за к р у п н о й р е ш е т к о й никого нет настольная лампа тускло светит отбрасывая на стены резкие тени тихонько ворчит кулером ноутбук на столе А хозяина нет. «Дядь Коль, ты тут?» Негромко окликнула девушка. «Ага, здесь!» Донеслось откуда-то из глубины склада, а затем что-то внушительно и г у л к о грохнула по полу. Видно, что-то тяжелое с полки свалилось. Не успела под сводчатым потолком ангара отгулять эхо, как из-за полок послышалось едва слышное, но очень экспрессивное и явно матерное шипение». Правда, Женька разобрать не смогла ни слова, хоть и прислушивалась. Буквально через минуту на освещенной настольной лампой пятачок вышел, слегка прихрамывая на левую ногу, хозяин всех здешних смертоубийственных сокровищ, старший прапорщик Грушин. «Дядь Коль, вы в порядке?» — наперебой загомонили девушки. «Нормально, красавицы!» — только отмахнулся кладовщик. «Старею, наверное. Раньше я такие коробки по три штуки за раз таскал, и даже дыхание не сбивалось, а тут поползла и не удержал». Женька тихонько хмыкнула, решив про себя, что к этой самой коробке Грушин последний раз, наверное, именно в те героические и весьма далекие времена прикасался. Уж слишком густо его плечи и неприкрытая кепкой макушка были усыпаны крупными хлопьями светло-серой пыли. Словно подтверждая ее догадку, прапорщик громко чихнул. «Значит, правда?» «Так, девчонки, особо не устраивайтесь. Сегодня у меня для вас особое задание», — огорошил грушин девушек, уже было начавших снимать плеч полученные у него же самозарядные карабины Симонова. «Серьезная?» — задача на н а м о р щ и л а нос Женька. «А то!» — поднял вверх указательный палец кладовщик. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. н ну, о может, и приврал слегка, но только самую малость. — А мы потянем? — как-то испуганно пискнула одна из Женькиных соседок. — Вы? — Грушин сурово сдвинул бровик переносица. — Должны потянуть, иначе я решу, что сильно в вас ошибся. Все, Зухра, Лейла, Гюльчатай, закончили разговорчики в строю. За мной, шага, м марш, барышни! Ошарашенные и слегка напуганные столь серьезным вступлением, девушки послушно двинулись за пожилым спецназовцем. Далеко идти не пришлось. Выйдя через по-прежнему незапертую калитку, по обе стороны от которой торчали на узкой полоске, разровненные граблями земли суровые треугольные таблички с надписью «Мины», они обошли еще один ангар, в котором размещался, судя по табличке на воротах, овощной склад, и вышли на довольно просторную площадку. «Караульный городок», — прочла Женька на стоящем буквально в нескольких метрах стенде. «Так, а что там еще?» «Ага, устав гарнизонной и караульной службы, обязанности разводящего. Часовой есть лицо неприкосновенное, понятно. Что-то вроде учебного класса, только под открытым небом». Одна из девчонок сдавленно фыркнула и ткнула пальцем в сторону. «Детсад, песочница». «Надо же, и правда, похоже». «Действительно». Почти такой же грибочек, что в детских садах над песочницами стоят. Разве что там они обычно под мухоморы раскрашены. А этот темно-зеленый. И песка нет. Зато есть приколоченная примерно на середине столба ножки полочка. Вспомнив услышанную в институте от кого-то из однокурсников не совсем приличную поговорку про то, что «Армия» — тот же детский сад, только с некоторыми отличиями Женька захихикала. «Так, красавицы!» «Не отстаем! Время поджимает!» — негромко окликнул их Грушин. «Почти пришли уже!» И правда. Пройдя еще два десятка м е т р о вдоль в все того же длинного овощного ангара, к которому примыкал караульный городок, и, свернув за угол, девушки увидели, куда же именно вел их пожилой старший прапорщик. Женьке показалось, что в душе ее вдруг запели райские птицы. Там, на небольшом пустыре, Стояла большая армейская палатка, можно сказать, сестра-близнец той, в которой они жили. Рядом с ней темно-зеленый, явно армейский КАМАЗ с очень странной будкой вместо кузова. Но внешний вид будки интересовал сейчас Женьку меньше всего. Важнее было, что от нее в палатку тянулись длинные и толстые гофрированные шланги. Сама будка негромко гудела, пыхтела и попыхивала, будто старинный паровоз или еще более старинный паровой котел – струйками белоснежного пара. А в сборе все это сооружение могло быть только одним — баня. Похоже, эта мысль пришла в голову не ей одной, потому как весь ее маленький отряд дружно, восхищенно выдохнул, а кто-то даже тихонько застонал, будто от наслаждения. Хотя почему «будто»? Когда несколько дней подряд все гигиенические процедуры сводятся только к чистке зубов холодной водой д да о торопливом подмывании солдатского котелка в заднем тамбуре палатки, неиспользуемом в качестве дверей. Когда единственные трусики стираются в выданном сердобольными ангелами-хранителями, в скрытом цинке от патронов, по краю которого какая-то добрая душа «дай Бог тебе здоровья, святой ты человек», основательно прошлась плоскогубцами, загнув и примяв острые края, все в той же холодной воде с едко пахнущим хозяйственным мылом. А потом, посоветов все тех же солдатиков, да что бы мы без них вообще делали, тщательно выжимаются и сушатся ночью на собственном животе. Словом, только тот, кто пережил подобное лично, способен оценить возможность сходить в баню, пусть даже такую импровизированную, как эта. «Все, девчонки!» «Воскресенье, банный день!» С довольным видом улыбнулся Грушин. «Выбил для вас право проверить объект на пригодность к эксплуатации?» «Ага. Даже в армии без блата никуда. У вас, правда, всего 15 минут, но зато без толпы других жаждущих себя грязь мыть. Так, ну и чего вы на меня так смотрите?» «Я не Ди Каприо и не этот... как его... не Дима Билан. Да и время пошло уже...» Опомнившиеся девушки г у р ь б о й рванули к входному тамбуру. «Э, куда? Погодите, мыло с мочалками забыли!» Выдохнул им вслед едва не сбитый с ног старший прапорщик и отдав Жене туго набитую наволочку, в которой, на ощупь, кроме вышеперечисленного, еще и чистое нательное белье для всех лежало, хмыкнул себе под нос. Да уж, никогда не вставай между горячей водой и женщиной с немытой головой. «Хорошо так как! Насколько же мало, оказывается, нужно человеку для полного и безоговорочного счастья? Намырить куском ядовито-розового мыла с выдавленной на нем надписью «земляничная» странную мочалку, похожую на большой пучок тонких и очень длинных полосок, на ощупь как береста, ну разве что немного помягче». потом натереться этим безобразием до обильной белой пены, до покрасневшей кожи, сдирая себя с о б и р а ю щ у ю с я серо-черными катышками, налипшую за неделю жизни в палатке грязь, а после этого встать под тугие струи, вьющие из простенького, жестяного и похожего на насадку садовой лейки душевого р о ж к а а Вот, казалось бы, ничего ведь особенного. Брезентовая палатка... Деревянные поддоны, плотно уложенные прямо на землю, вместо пола. Тонкие стальные трубки на стальных же стойках, по которым идет от огромного бойлера, установленного в кузове КамАЗа, горячая вода. До кусок старого, еще, наверное, в Советском Союзе, произведенного противного цвета, но душистого мыла, один на троих, и грубая мочалка. А восставленные у входного тамбура наволочки, л е ж а щ и й рядом с аккуратно прислоненными к стене карабинами, и сложенными на полу солдатскими дерматиновыми ремнями с патронными подсумками по комплекту простенького, но чистого солдатского нательного белья на каждую. Но до чего же хорошо! — Ой, девчонки! — простонала стоящая неподалеку пышнотелая рыженькая галка. — Вот он! Настоящий кайф! Никакой секс до этого ощущения не дотягивает! Женьке почему-то показалось... что вот прямо сейчас с Галей спорить никто из присутствующих не станет. Ой, а это что? Снаружи из-за толстой брезентовой стенки палатки слышна какая-то тихая возня. Девушка подошла поближе и переслушалась. Какого хр... я ты тут потерял, воин? Так, этот голос она уже ни с кем не перепутает. Дядя Коля. Да я... т а щ п р прапр... а п р а Ой, бля, больно. т а щ т а щ п р прапр... а п Мля... л я буду! Ничего такого! Тут эта петелька на окошке расстегнулась, и я этого... А-а-а! т п р а п о ч е к Бля, буду! Только застегнуть хотел! А-а-а!» «А, -а, -а. ну, цыть! Сгинь с глаз моих, позор армии!» — это снова дядя Коля. Возня за стенкой прекращается, зато хорошо слышны удаляющиеся шаги. Сначала... будто испуганный слон по с а в а н и е ломанулся стопотом и хрустом, потом, несколько секунд спустя, неторопливые и спокойные шаги другого человека, честно сделавшего свое дело. Похоже, Грушин всерьез взял над ними шефство. С одной стороны, приятно, с другой, при такой дуэнье женихов найти у них еще не скоро получится. Минут через двадцать к бане, Густо потянулись обитатели палаточных городков под присмотром все тех же офицеров, что поддерживали порядок в очереди возле столовой. Девушки же, отмытые до скрипа и переодетые в чистое, а оттого совершенно просто до неприличия счастливые, сидели на длинной скамье, першись спинами, а нагретую ярким солнцем металлическую стену ангара. Лепота! а А чем теперь задумалась Евгения?» Забавно жмурясь на солнце, поинтересовался Грушин, устроившийся рядом с Женькой, крутящий в руках обрывок упаковочной бумаги от мочалки. «Да вот, дядь Коль, об этом...» Девушка протянула кладовщику клочок серой оберточной бумаги. Грушин взял его в руки, повертел несколько секунд и, недоуменно, пожав плечами, вернул его Женьке. «И что?» Мочала липовая. Тихо прочла вслух она... Министерство обороны СССР, 1958 год. А много таких на вашем складе, дядь Коль? Да полно. И не только на нашем, и не только этого. Только к чему это ты? Снова явно не понял старший прапорщик. Да так. 58 год. У меня мама только в 60-м родилась. Дед, наверное, за бабушкой только ухаживать начал. А кто-то уже подумал... т о рано или поздно может что-то произойти и понадобится много, да вот тех же мочалок. Дал команду изготовить, упаковать, убрать на склад. 50 лет прошло, полстолетия, а понадобилось раз и есть. И при этом чуть не вся страна дураками военных считает. Как же так? Эх, молодая, красивая, гляжу, любишь ты из каждой мелочи глубокие философические выводы делать. — рассмеялся пожилой спецназовец. — Не стоит армию идеализировать. Это в тебе сейчас благодарность за спасение и помощь бурлит. Вот и выдумываешь. По вашему женскому обыкновению, про спасителя не весь что, чего в нем отродясь, может, и не было. Своего дурдома у нас тоже, выше крыши. И траву, бывает, гуашью красим, и кантики на сугробах отбиваем. Да и посерьезней глупости хватает. Одно в армии хорошо. Пока в ней руководят те, кто сам воевал, в ней порядок, потому что воевавший, боевой, на своем горбу все прочувствовал, он знает, чем в боевой обстановке может разгильдяйство или отсутствие какой-нибудь сущей по мирному времени чепуховины закончиться, он понимает, что в бою необходимо, а на что можно смело наплевать». А вот если армия долго не воюет, то боевых начинают потихоньку задвигать в сторону штабные. Кого на пенсию, кого просто на другую должность. Ты думаешь, я по собственному желанию с командира группы спецназа в кладовщики ушел? Нет, понятно, что группникам мне бегать уже по возрасту поздновато. Но и н с т р у к т о р о м т о вполне бы мог. Эх. Грушин глубоко вздохнул и уныло махнул рукой. Мол, чего уж там, дело прошлое. Просто боевому гуаши кисточку не всучишь. А в невоюющей армии цвет травы на газоне и бордюров да блеск бляхи на ремне куда важнее, чем то, сколько раз солдат в этом месяце на стрельбище был. И начинают рулить штабные. А потом, вот прямо как сейчас... И всегда совершенно внезапно, точно в задницу клюет жареный петух, и штабные впадают в панику. Потому как приказать солдату бордюр побелить они могут, а вот роту под обстрелом в атаку поднять – это уже вряд ли. Даже самый тупой штабной понимает, что на войне от правильных приказов и грамотного руководства зависит в том числе и его собственная жизнь. А дороже своей задницы для него ничего на свете нету. И власть меняется. Командовать снова начинают боевые. И так по кругу. Грушин вдруг замирает и легонько встряхивает головой, словно отгоняя какое-то наваждение. «Так, молодые, красивые!» Обводит он глазами притихших и внимательно слушавших девушек. «И чего это мы тут бездельничаем? Баня — дело святое, а вот выходного вам никто не обещал. Отпуска нет на войне, слыхали?» «Ну-ка, к подъем и пошли дальше заниматься!» Позаниматься им не дали. Не успели девушки толком стать славки, как на т е м н о з е л ё н о м командирском уазе приехал д а в и ш н и й похожий на слегка потолстевшего и чуть подрастерявшего форму богатыря, полковник Алексей. Правда, в отличие от прошлого раза, настроение у него было, мягко говоря, не очень. Хмуро кивнув всем девушкам разом, он взял Николая Николаевича под локоть и увел в дальний угол дворика перед ангаром. Говорили они тихо, но с каждой секундой Грушин мрачнел все сильнее. Пару раз он, судя по мимике и жестам, явно пытался возражать. Похоже, безуспешно, потому что в завершении разговора он громко и отчетливо выругался и, махнув рукой, отвернулся от собеседника и пошел ко входу в склад, бросив через плечо. «Ну вас к черту, Алексей! Я сразу предупреждаю, хреново закончится!» «Николай Николаевич!» «Ты ж понимаешь, я в бригаде не самый главный. Выше меня комбрик!» Со страдальческим выражением лица тянет полковник. «Дебил твой комбрик! Всегда дебилом был, им и остался. Но у вас-то с н а ш т а б а мозги вроде не засохшие. Неужели не понимаете, чем все это пахнет и чем з а к о н ч и т с я может?» «Пока все пахнет только попыткой неподчинения непосредственному начальству, Николай Николаевич!» Чётким, но каким-то мёртвым, будто у робота, голосом ответил полковник. «Выполняйте приказ!» «Ох, Лёша, да что же вы творите-то? Ладно, Кондаков, он всю жизнь дебилом штабным был, шаркуном паркетным, которого папа наверх проталкивал, но ты-то, ты ж со мной вместе взводным в Грозном грязь кровавую месил! Ай, да о чём я? Есть выполнять приказ, товарищ полковник!» н а учти!» — последнюю фразу Грушин произнес, будто выплюнул. «Закончится все это не под затыльником и моей фразой. Я же предупреждал! Кровью это закончится! И трупами!» Полковник с каменным лицом молча забрался в УАЗ и, уже сев рядом с водителем, тихо, словно извиняюсь, произнес. «Пятерых бойцов я тебе в охрану выделю, Николаич. Больше не могу, нету. Но зато из разведроты, контрактников». «Дядь Коль, это что было?» Вид полковника и злость в голосе Грушина девушку здорово напугали. «Это Женечка!» Впервые за несколько дней прапорщик не п е р е и н а ч и л ее имя, то из-за чего как раз ни в коем случае нельзя идеализировать армию. Иногда среди штабных встречаются настолько конченые идиоты, что они готовы сдохнуть, но не признаться в том, что не контролируют ситуацию. И ладно, при этом дохли только они. Порой такую блюдах способен уволочь за собой толпу вполне нормальных и ни в чем не виноватых людей. Гладовщик резко замолчал. Но фантазия у Женьки была достаточно хорошая, чтобы про себя произнести то, что не договорил Грушин. У нас как раз тот случай. «Так, девушки, слушай мою команду». Лицо у бывшего спецназовца было неподвижным, словно посмертная маска какого-нибудь египетского фараона, но в голосе ощутимо лязгало железо. «Бегом в ангар, забиваемся там поглубже, за полки, и делаем, что я скажу». «Так, красавицы!» — неторопливо заговорил он, когда девушки забились в его коморку и даже попытались изобразить что-то вроде коротенькой шеренги. «Сдается мне, что у нас тут назревает серьезная проблема». Поэтому даю вам бесплатный дружеский совет. В ближайшие несколько дней вам лучше будет пожить тут. и м у щ е с т в о у вас все равно почти никакого нет, так что смысла вам возвращаться в палаточный лагерь не вижу. Спальными мешками я вас обеспечу. Есть запасец. На ящиках себе постелите. Будет пожестче, чем на панцирной сетке, но терпимо. А пока займитесь-ка общественно полезным делом». Грушин откинул пару простеньких запоров и поднял крышку довольно большого железного рундука, стоящего у стены. «Вот тут пустые магазины. Прямо сейчас начинайте вскрывать патронные цинки вот из этого штабеля и снаряжайте. Чем больше, тем лучше. Только аккуратнее, ящики тяжелые, под 32 кило в каждом. Вдвоем двигайте, а то надорветесь. Все ясно?» Дождавшись, когда девушки снова согласно замотали челками, прапорщик удовлетворенно кивнул. л т а р старший прапорщик, вы тут? Прибыли в ваше распоряжение!» Браво и уверенно прокричал кто-то от порога звонким приятным голосом. «Так, вот, кажется, и обещанная полковником охрана». «Прибывают поезда на станцию, боец!» — гарпнул Николай Николаевич, а потом серьезно поглядел на Женю. «Сидите тут тихо и наружу не высовывайтесь!» Подхватив с одной из полок большой черный пулемет и зеленую коробку с брезентовой ручкой, из которой свисал вниз хвост, н а б и т о й патронами ленты, пошел на голос. «Ну, тогда явились». Уверенности в голосе слегка п о у б а в и л а с ь «А являются привидения в старых замках!» Донесся до д е в у ш е голос уже скрывшегося за полками стеллажей Грушина. «Значит так, воины, смотрим на меня внимательно в оба глаза, слушаем внимательно в оба уха». Задачи у вас простые. Помогать мне. Для начала носить и таскать. Если, не дай бог, что, валить к ядрине матери все, что по ту сторону решетки шевелиться будет. Но! В разговоры ни с кем не вступать. На провокацию не поддаваться. Стрелять либо по моей команде, либо... Короче, не то чтобы в порядке самообороны, но... Мы поняли, т о а р с т а р ш е прапорщик. Если те буром попрут. Ну да, что-то вроде... Пока Грушин инструктировал разведчиков, Женька успевшая ловко вскрыть один цинк большой зеленой открывалкой точь в точь, как та, которой Грушин в первый день их знакомства тушенку открывал, поставив его между сидящими на ящиках девушками и мелкими шажками двинулась в сторону входа в ангар. Никогда настоящих разведчиков не видела. з а г о в о р щ и с к и подмигнула она остальным и на цыпочках скользнула между стеллажами. Вернулась м и н у т а через две — решив, что вот так сваливать всю работу на подруг не совсем правильно. «И как?» – ехидно прищурилась Галина. «Симпатичная?» – хихикнула Женька. «Вполне можно попробовать какого-нибудь закадрить». Тут уже прыснули все. Минут через двадцать, когда Женька вытащила из вскрытого металлического ящика очередную небольшую, но увесистую пачку в тонкой оберточной бумаге и, надорвав упаковку, Начала вполне сноровисто набивать патронами ярко-рыжий пластиковый магазин, снаружи послышался приближающийся гомон голосов. Она тут же поняла и причину резко испортившегося настроения Грушина, и зачем к ним в помощь прислали аж пятерых разведчиков. Уж больно характерными были эти голоса. На секунду ей показалось, что она снова зашла на маленький продовольственный рынок возле своего студенческого общежития. «Эй, красавица! Зачем такой х м у р ь й Зачем такой злой? Ты ник на персик нет, заходи вечером в гости за так подарю!» Небритые лица, запах пота от нестеранных футболок, неприятные липкие взгляды из сальной ухмылочки. «Так, орать прекратили!» Негромко, но в е с к а рыкнул на вошедших грушин. Гвалт понемногу стих. «Слушаю внимательно!» «Ми это, за пушками. Вот список. Убери эту бумажку, она мне неинтересна. Есть человек, есть на него карабин. Все, без вариантов». «Эй, слушай, ну ты зачем такой грубий, да? Тебя нормальные люди по-нормальному просят». «Слышь, нормальный, ты глухой. Тебе еще раз объяснить». «Так, деятели, предупреждаю сразу». п о п ы т а е т е с ь бузить и права качать». До да девушек донесся четко различимый металлический лязг. «Устрою вам тут конкретное веселье, а парни помогут. Никому мало не покажется». «Уяснили?» В ответ кавказец только что-то тихо буркнул по-своему. «Что сказал?» Зло протянул кадовщик, а потом разразился длинной громкой тирадой, явно на том же языке. «Это, командир!» в Ступил в разговор еще один голос, постарше и посолиднее. «Он молодой, погорячился, но и ты такие обидные для джигита вещи не говори больше». «Слышь, обидчивый, жену свою паучи, шурпу варить, мы таких обидчивых, как вы, богато нагляделись, не впечатлили. Вы сюда оружие получать пришли или за жизнь со мной потрепаться?» «За оружием», — коротко ответил тот, что постарше. н ну, о надо же, как резко он обороты сбавил. А, наверное, фотографии на стене кондейки разглядел». «Ну да, там есть над чем молча поразмыслить, есть что обдумать». Еще минут двадцать только негромко погромыхивали передвигаемые контрактниками ящики, добрякали железом по железу карабины, выкладываемые на стальной прилавок под окошком в решетчатой стене. «Эй, погоди, а мне почему винтовка?» Снова подал голос тот, что постарше. «А чего ты ожидал?» Спокойно поинтересовался Грушин. «Мне сказали, если офицер, автомат дадут. Вот кинишка лейтенант я. Это кто тебе такое ляпнул?» «Люди говорят, на Ярославке таку раздают. Вот на Ярославку за автоматом иду». «А й у меня только СКС. Берешь, нет?» «Беру». «Молодец. А это что за фигня?» «Это документы. Они сами прийти не смогли. Это...» Кавказец ощутимо запнулся, явно стараясь придумать причину поуважительнее. «Полею, да? Как п о п р а в и т с я так пусть и приходят. Я сразу сказал, есть человек, есть ствол. Нет, значит нет. Вопросы, жалобы?» Если у Кавказца были жалобы или вопросы, высказывать их вслух они не стали. и Может, сыграл свою роль холодно равнодушный тон Грушина, недвусмысленно намекавший, что спрашивающему на них плевать с высокой колокольни. Может, пятеро крепких ребят с автоматами, недобро глядящих на посетителей. А может, стоящий рядом с прапорщиком на столе пулемет. Хотя, наверное, все три факта рассказались. Так сказать, комплексное воздействие. После того, как за получившими оружие и патроны кавказцами хлопнула входная дверь, Николай Николаевич – так и не расставшийся с пулеметом, вернулся к усердно набивающим автоматные магазины девушкам и присел на пустой патронный ящик. Разведчики с интересом р а з г л я д ы в а ю щ и е девушек остались на ногах и лишь оперлись плечами о п о л к и ч т о девчонки, все понятно?» «Понятно. Чего уж там?» – протянула первая Галина. «Кучка мутных горцев с оружием – серьезный повод для появления проблем». «Если бы кучка, я бы и не суетился». — вздохнул Грушин. — А этих красавцев, только взрослых мужиков, почти четыре десятка, не считая баб и детей. И теперь 28 из них вооруженные, да и остальные не факт, что пустые. — Странно, — хмыкнула Женька. — Почему они не все за оружием пришли? — Потому что у меня база в компьютере, и судимым ничего не светит. Про порядок выдачи на Ярославском шоссе они в курсе, значит, там уже были... «Наверное, обломались, вот теперь и осторожничают. В любом случае, взвод вражеской пехоты на базе — это очень серьезно». «Прям-таки сразу и вражеской!» — фыркнула Галка. «То, что они мутные, еще не з н а Прапорщик бросил на ржеволосую ы такой взгляд, что та испуганно замолкла на полуслове. «Девочка, вот с такими мутными я с восемьдесят девятого года пересекаюсь!» «Фергана», «Душанбе», «Баку», «Нагорный Карабах», «Дагестан», «Чечня». «Если я говорю, что вражеский, тебе лучше прислушаться и поверить на слово. От многих проблем и разочарованию бережет. Поняла?» Галина только пристыженно кивнула. «Отлично! Тогда продолжайте, а хлопчики вам помогут!» «Дядь Коль, ты правда думаешь, что понадобится?» Женька вдруг отчетливо осознала... что все эти только что снаряженные ею магазины — совсем не тренировка, что все это всерьез. Прапорщик несколько секунд сидел, молча хмуря брови, а потом, не поднимая взгляд от пола, ответил. — Можешь считать меня старым психом, и у х е н и я но лучше быть живым параноиком, чем дохлым оптимистом. Развивать тему девушки почему-то не захотелось. Несмотря на данное только что обещание, всех контрактников Грушин девушкам в помощь не отдал. О чем-то в полголоса с ними пошептался, двоим приглашающий сделал ручкой, мол, располагайтесь, а троих увел за собой вглубь склада. Чем они там занимались, Женьки не видно, не слышно не было, явно н е о р у ж е й н ы е сундуки двигали. От этих манипуляций шума много, уж больно тяжелое, а тут почти тишина». Так, время от времени негромкое погромыхивание доскрежет да вскрываемой открывалками жести у купорок. Но даже с двумя помощниками дела в раз пошли веселее. Во всех смыслах. Как в переносном? Ящики патроны кантовать, толстые жестяные цинки вскрывать. У молодых и крепких парней выходило куда сноровистее, быстрее, чем у друживших разве только с фитнесом девушек. А фитнес... Штука такая, для фигуры, конечно, полезен, но вот в плане почти 40-килограммовые ящики таскать, толку от него немного. Так и в прямом. Оба парня прямо-таки залипли при виде роскошного галкиного бюста и теперь усиленно строили той глазки и травили одну за другой насквозь завиральные, но очень смешные армейские байки, якобы из жизни их части. «Была у нас в бригаде история одна». оставил перед девушками уже третий по счету вскрытый цинк, один из ребят, представившийся Максом. Году, наверное, в девяносто восьмом дело было, летом. Пошла вся бригада на полевой выход, но это вроде больших учений. На пару недель вся часть выходит в поле, ставит палаточный лагерь и начинает войнушку играть. Штаб, понятное дело, тоже из кресятнички своего в кои-то веки выполз. Куда ж без их руководящей роли. И служил тогда в штабе один му... Э, «Майор по фамилии Перета. Тот еще был, говорят. Ну, да не с у с ь к о з ё л он был по жизни, если коротко. Из-за козлиность эту его народ в бригаде не любил. Вот и вся краткая характеристика, для истории больше и не нужно. Короче, где-то с неделю бригада уже в поле простояла. И одним отличным вечерком пошел этот самый Перета, крепко выпив чайку до ветру. а с о р т и р ы в базовом лагере были как в деревне». Яма, над ней скворечник из горбыля. В общем, уж не знаю как, но присел тот майор над очком. Так удачно, что упустил в него кобуру с пистолетом. Короче, бульк, и нету табельного оружия. Представившие себе эту картину, девушки громко зафыркали или сочувствующе заохали. Ну да, похоже, только размером побольше туалет они и сами ежедневно посещали. И как все это выглядит, представляли. «За неделю-то яма должна была уже солидно наполниться». «Вот-вот», — понимающе кинул Макс и продолжил. «А дело-то серьезное, подсудное. Сначала рванул п е р е э т о по офицера-мотострелка, мол, выручайте, дайте какого-никакого бойца взаймы. Не самому же мне туда. Но я ж сразу сказал, ну му... майор он был на редкость неприятный. В общем, бойца ему никто не дал, а своих в подчинении нет. Штаб, ё-моё». А д е л о т а к ночи, и пошел Перета к комбригу, сдаваться и в ножки падать. Как был, пьяный и безоружный. Тогда к комбригам еще не этот... Разведчик презрительно скривился и мотнул головой куда-то в сторону штаба. Был. А, полковник Савельев. Суровый, говорят, дядька, но справедливый. Афганец, да и потом прошел с бригадой и Крым, и Рым. В общем, он п е р е т и бойца тоже не дал, о т дал по шее. И велел к утру пистолет отыскать. Но майор повздыхал, напялил на себя офицерский химзащитный костюм м l 1 противогаз, взял фонарь полез в яму. А на дворе уже ночь глубокая, и как назло, именно в это время и именно в этот сортир рванула по своим делам телефонистка с узла связи. Съела, бедная, чего-то несвежего. Зашла, присела, а тут и снизу, прямо в э, попу, луч света и какое-то странное «бу-бу-бу». «Отдаленно наетит твою мать, похоже! Она в дыру-то глядь, а там противогазное хрюсло! А оно, зараза, когда неудачно в темноте неярким светом подсвечено, хуже рожи любого упыря из фильма ужасов! Ну та, с перепугу, прям в хрюсло, как дала из обоих стволов, с подливкой! А потом орать и дёру, прямо как б ы л о со спущенными портками!» Галя, явно представившая себе несчастную девушку, без штанов мчавшуюся ночью по военному лагерю, громко и не очень прилично захохотала. «Ага!» — хихикнул Макс. «Короче, хорошо, говорят, бежала. Ее наши, что в секрете в лесу возле лагеря сидели, только у опушки перехватили». «Секрет. Скрытый замаскированный пост охраны и наблюдения». Ну и голосила, как пожарная сирена, весь лагерь на уши поставила. Народ сбежался, пытается выяснить, что почем, а та только штаны подтянула, в сторону сортира бешеным взглядом косит и причитает «там, там». «Ну, наши тоже напряглись, неспроста ж у девки такая истерика. Патроны у офицеров и прапоров боевые имелись, все ж таки толпа народа с оружием в лесу, мало ли, охранять-то его тоже нужно». Короче два наших прапора из взвода спецразведки вламываются в нужник и тычут стволами в дыру мол хенды хоох с в о л о ч ь а там этот муд майор мало того что стоит в дерьме по пояс так еще их рюсла все телефонистка о б г а ж е н н тут уже захохотали все понятно что представить подобное зрелище во всей красе сложно. Такое нужно увидеть, но даже того, что услужливо нарисовала фантазия, хватило, чтобы девушки просто ржали в голос, будто молодые кобылки. До да слез, да и коты, до да сведенных мышц с живота. «И что потом с т и м майором было?» — спросила лишь похихикавшая за компанию Женька удовольного эффектом рассказчика. «А-а-а!» — легкомысленно отмахнулся тот. «Ушел он из бригады. Буквально в ту же неделю. Переводом, в другую часть». Сожрали бы его у нас после такого. Не за ныряние в толчке, нет. За это скорее наоборот, зауважать могли. Мол, вон, на что офицер готов пойти, чтобы оружие вернуть. Но вот телефонистку ему бы не просили. Это уже клеймо на всю оставшуюся службу». «Ну да», — многозначительно кивнула в ответ она. Вообще-то историю эту старшеклассница Воробьева слышала еще в родном Иваново. Только там дело происходило не в подмосковной бригаде внутренних войск, а в Поволжской бригаде войск химзащиты, а роль телефонистки исполнял залетный проверяющий генерал из Министерства обороны, не вовремя траванувшийся чем-то в офицерской столовой. В остальном совпадение стопроцентное, даже род деятельности и звание главного героя совпадали. Похоже, недолюбливают в армии штабных майоров, коль такие пошлые пасквили про них выдумывают. Хотя сказка ложь, да в ней намек. Если история так по армии расползлась, значит, что-то похожее где-то и когда-то все же было. На пустом месте такое не выдумать. — А вот еще случай был! — прищелкнув пальцами, довольно улыбнулся и подмигнул Галле Максим. — Значит, так, железный! Отставить там барышням по ушам ездить! — гаркнул откуда-то со стороны входа Грушин. — Бери, Раша, за жабры и ко мне оба! Бегом! — Подарив Галине на прощание по улыбке, веселый рассказчик Макс по прозвищу Железный и его менее балагуристый напарник Сергей, отзывавшийся на Раша, быстрым шагом переходящим в рысь, дернули на голос. «Да уж», — подумала Женька, — «какая, оказывается, интересная штука эти неуставные взаимоотношения, когда при упоминании полковника бойцы разве что не плюются, а по первому зову старшего прапорщика несутся, теряя ботинки и снося все на своем пути». Ну, может, с потерянными ботинками и снесенными препятствиями она и преувеличила, но так, слегка, чуть-чуть совсем. «Слушай, Галь, н ну о это прямо даже обидно!» Громким шепотом попеняла рыжий, с и д е в ш а я рядом с ней Аня, высокая и спортивного вида брюнетка с короткой стрижкой. «Тут такая, понимаешь, клумба собралась, можно сказать, цветник, а эти двое гавриков оба на тебя залипли. Это как понимать?» Женька только улыбнулась. услышав неподдельную ревность в заданном вроде бы шутливом тоне вопросе. «Тут, девчонки, все дело в главном!» Галина широко улыбнулась и слегка приподняла на ладонях свой внушительный бюст. «В сиськах! Ты ж сама сказала! Гаврики! Контрактники, ага! Обоим хорошо, если водку уже пить можно, по американским законам! Год отслужили и на контракте остались! Да, мышцу подкачали, дай бог всякому!» А сами, как пацанами сопливыми в мозгах были, так ими и остались. Вот чтобы оценить такую, как ты, Ань, или, вон, Эухению нашу, тут мужики постарше нужны, а на меня все больше такие, как эти двое и западают, у которых прыщи только сошли. Или эти, Ара, Слюща, Айда, но им, по-моему, вообще без разницы, кому приставать». С обсуждения разных типов ухажеров, завидных и не очень, Разговор плавно перетек в обсуждение планов на будущее. «Как оказалось, размытые и неопределенные перспективы пугали не одну лишь Женьку. Но в колхоз к общинникам, на дальние выселки и уж тем более в проститутки на базар, где бы он ни находился и что бы и себя не представлял, не хотелось никому. А я б, наверное, попробовала к военным пристроиться», – поделилась наболевшим Женька. «Не как сейчас. Балласт, который приютили из милости и кормят поэт из жалости». А что называется наклад? У них ведь, оказывается, не так уж все плохо и глупо, как снаружи казалось. — Особенно сейчас, — согласилась Аня. — Похоже, что это самое «сейчас» еще не на один год затянуться может, — погрустнела только что улыбавшаяся Галя. — Жень, а ты попробуй с Ник Ником на эту тему переговорить. Он к тебе вон как хорошо относится. Вдруг подскажет, что дельное. — Ну а мы за тобой в этом... как его, фарватере или кильватере. А, плевать. Неважно. Следом, короче. Кучка эта девчонки, о н о всегда полегче. После галиных слов клумба глубоко задумалась, разговор мало-помалу заглох. Только шуршала бумага разрываемых пачек, да негромко клацали один от другой загоняемые в магазин патроны. Грушин и разведчики вышли на улицу и чем-то непонятным там занимались, Сначала неторопливо, судя по негромкому бубнежу голосов за металлической стеной, прошли по всему периметру ангара. Потом один из разведчиков явно залезал зачем-то на округлую стену и гремел по железной крыше подошвами ботинок. После этого Грушин и один из ребят, тот, которого он отводил в сторону первым и з которым о чем-то довольно долго переговаривался, тянули по балкончику, что изнутри опоясывал ангар по кругу, через узкие окна почти под крышей, тонкие, чуть толще суровой нитки золотистого цвета проводки. Затем, когда уже начало понемногу смеркаться, Николай Николаевич поставил двоих разведчиков в караул, отправив оставшуюся троицу и девушек ужинать и спать. а сам долго возился на столе своей кондейки с какими-то небольшими коробками, которым подключал в одному ему понятной последовательности эти самые золотистые проводки. Железный Макс пытался было прямо с балюстрады, не отходя от окошка, у которого дежурил, травить байки девушкам, расположившимся парой метров ниже него – спальниках, на ящиках, но Грушин рыкнул на него так, что Балагур только сделал страшные глаза и бдительно уставился в сгущающийся за окном ночной мрак. Да, похоже, не для всех дядя Коля добрый дядюшка, для некоторых вон, очень даже строгий. Женька некоторое время ворочалась на непривычно жестких после п р о в е ш е й панцирной сетки ящиках, но потом как-то незаметно для самой себя задремала. — На месте! — «На месте! Кому сказано?» Подскочившая от громкого предупреждающего крика Женька больно тюкнулась локтем о какой-то ящик и тихо ойкнула. «Что это? Что случилось?» Вместо ответа на эти невысказанные вопросы снаружи грянул нестроенный залп. Металлические стены ангара загудели, словно гигантский барабан на шоу у я м а т а ш о у я м а т а всемирно известное шоу японских барабанщиков. «Ах ты ж!» Не стесняясь, в выражениях снова заорал Макс «Тревога! К бою!» Прямо над головами девушек загрохотал автомат. Вокруг, отскакивая от ящиков и полок, запрыгали обжигающие горячие гильзы.